Штабель закурил и пустил дым в потолок. Женина темноволосая головка лежала рядом на подушке. Ее ресницы щекотали его плечо. Штабель поморщился и чуть отодвинулся. Женя правильно расценила его жест, как переход от ласк к обычным отношениям, и села на кровати, завернувшись в простыню. Штабель лениво рассматривал ее полуприкрытыми глазами. «Так, внешне ничего особенного. Есть что-то в сухом блеске темных глаз, в тихом воркующем голосе, а так ничего особенного. Обычная шлюха. С чего это он решил, что она умная? Пан профессор обдурил ее в два счета». Думала, небось, что нищий искусствовед никогда шикарных шлюх не видел. Сразу раскиснет и все и разболтает про картину. А нет, ошиблась, девочка. Профессор сам тебя использовал. Да и то сказать, откуда ум у шлюхи? Была бы умная, нашла бы другую работу. Так что лучше использовать ее по прямому назначению. В своем деле она специалист. Что мне делать? Нарушила Женя его размышление. «Живи пока здесь. Нужно, чтобы какое-то время прошло. Я тебя буду навещать, чтобы не скучно было». «Муса меня разыскивает?» Сказала Женя, не чувствуя, что делает огромную ошибку. «Ты откуда знаешь?» Штабель крутанулся на месте. «Разболтала про эту квартиру». «Кто к тебе приходил?» «Никто». Я сама звонила подруге ни отсюда, ни телефона, ни адреса ей не сказала. Так-так, штабель встал и начал одеваться, обдумывая ситуацию. Девчонка, разумеется, не высидит долго одна. У шлюх никогда терпения нет. Пойдет куда-нибудь, там ее увидят, донесут мусе. В общем, ее встреча с мусой — это только вопрос времени». А уж тогда Татарин вытрясет из нее все подробности. Кто ее нынешний хозяин, зачем ее подложили профессору, а самое главное то, что профессор со штабелем теперь в одной упряжке. Временно, правда, но действенно. А раз в дело вмешался штабель, то Муса мигом сообразит, что денег за картину ему не видать». «И вся операция может сорваться, потому что Муса даст травилю Каримову отбой. Дескать, извините, не получилось, дело слишком опасное. Можно, конечно, искать другого покупателя. Да где ж найдешь такого лоха, кто за картину красная цена, которая пятьдесят тысяч, даст все пятьсот?» «Стало быть, девчонка слабое звено. Ну и, конечно, за профессором нужно приглядывать». Штабель зашнуровал ботинки и поднялся со стула. — Ты никуда не уходи. Пришлю человека, он тебя отведет в одно место. Это за городом, на даче. Там поживешь, пока все не утрясется, а то здесь тебя муса найти может. А там охрана, и ты не убежишь, и он не найдет. Вещи собери, сюда уж не вернешься. Женя молча кивнула. Выйдя на улицу... Штабель из машины позвонил по мобильному телефону и тихо произнес в трубку несколько слов. Затем он оглянулся на Женины окна. Там горел свет. Вздохнул и плавно тронул машину с места. Закрыв дверь за штабелем, Женя с шумом выпустила воздух между сжатых зубов и расслабила мышцы лица, будто снимая опостылевшую маску. В присутствии этого человека она всегда испытывала напряжение, напряжение и страх. Вместе с искусственно жизнерадостным и доверчивым выражением лица она отбросила безупречную осанку фотомодели. Ссутулившись и шаркая ногами, будто мгновенно постарев, Женя прошла на кухню, налила себе чашку остывшего кофе, села, и задумалась. Ей осточертело сидеть в заперти в этой мерзкой тесной квартирке. Она не привыкла так проводить время. Ей хотелось шума, веселья, музыки. Ей хотелось этого подсознательно, сильно. Этого требовал ее организм, как организм наркомана настоятельно требует очередной дозы, но другая ее часть... Умная, расчетливая, осторожная. Та ее часть, за которую Женю ценили серьезные люди, выделяя из общей безликой массы смазливых доступных девиц, эта ее часть в полный голос говорила, что показываться на люди сейчас смертельно опасно, что за ней охотятся, что нужно затаиться, спрятаться в своей норе, не высовывать из нее носа, пока ситуация не разрешится, — Пока? — Когда? — Для нее наступит безопасное время. — Когда? — Ей можно будет никого не бояться. — Будет ли такое когда-нибудь? — Что там сказал штабель? — Он пришлет за ней человека, который везет ее за город, на дачу, где ей ничто не будет угрожать, где она будет в безопасности. «В безопасности?» — Женю словно током ударила. «Зачем штабелю заботиться о ее безопасности? Она сама опасна для него. Она слишком много о нем знает, о нем и о его делах. Если он действительно пришлет за ней человека, то вовсе не для того, чтобы отвести ее в безопасное место» а только для того, чтобы убить. Наверное, тот человек повезет ее за город, но не на какую-то мифическую дачу, а довезет только до безлюдной поляны, пристукнет и выкинет в канаву. Жене стало страшно. Так страшно, как никогда еще не было. «Что делать? Что делать?» «Надо удирать! Надо исчезнуть из этой квартиры! Уехать куда-нибудь!» «Куда?» Она этого еще не знала. Но первым делом хотя бы уйти отсюда, из этого дома, где ее будут искать в первую очередь. Женя вскочила и заметалась по квартире, собирая вещи. «Много не брать, только самое необходимое. Кое-что из одежды, косметику, кое-какие мелочи». Все равно набиралось много вещей. Набились две объемистые спортивные сумки, она вынесла их в коридор, оделась в простой удобный костюм, натянула любимую сиреневую кожаную курточку, наспех причесалась и в это время зазвонил телефон. Женя замерла на месте. «Кто это может звонить?» «Убийца?» «Стабель». Не снимать трубку? А вдруг в этом звонке ее шанс на спасение, выход из ужасного тупика? Она бросилась к телефону, как в пропасть, сняла трубку. «Алло!» Ответом ей было молчание. «Алло! Кто это? Говорите!» Но трубка по-прежнему не издавала ни звука. Женя швырнула трубку. «Эти сволочи еще и мучают ее!» Издеваются? Пугают дурацкими звонками? Или просто хотят удостовериться, что она еще дома, что она никуда не убежала? Женя бросилась в коридор, схватила свои сумки, и в то мгновение, когда она уже собиралась открыть дверь, в замке кто-то заскрежетал ключом. Девушка застыла, уставившись на дверь, как кролик смотрит на удава. Ручка двери медленно повернулась. Видимо, человек за дверью старался произвести как можно меньше шума. Женя метнулась к двери, собираясь накинуть цепочку, но не успела этого сделать. Дверь приоткрылась, и на пороге появился невысокий худой человек с узким бескровным лицом и неестественно длинными руками. «Женя!» Он улыбнулся ей какой-то одновременно похотливой, плотоядной и ласковой улыбкой. При этом его губы, и без того узкие и бледные, казалось, вовсе исчезли, и лицо стало похоже на маску смерти. «Женя, а ты уже и собралась. Тебе ведь сказал, что я отвезу тебя за город». Вот я и приехал. Когда он сказал «загород», это прозвучало так двусмысленно, многообещающе и страшно, что Женя едва сдержалась, чтобы не закричать. — Сейчас, сейчас, я соберусь. Я быстро! — засуетилась она, оглядываясь по сторонам, как будто могла найти у себя в коридоре оружие или еще одну дверь, через которую можно было убежать от этого страшного человека. Сейчас! Я одну минутку!» «Да что ты, детка!» Страшный человек ласково улыбался и становился все страшнее. «Что ты? Ты ведь уже собралась! Вот ведь уже сумки сложила! Пойдем, пойдем!» И в этих словах его была такая неотвратимость конца, что уже не тошнотно засосала под ложечкой и захотелось опустить руки и сдаться, пойти как овца на убой за этим страшным человеком. «Нет! Нет! Нельзя так сдаваться!» Женя встрепенулась, стараясь не смотреть в его гипнотизирующие лишающие воли глаза. Повторила «Я одну минутку! Мне документы только надо взять!» и метнулась на кухню, оглядываясь по дороге. «Нет ли чего-нибудь тяжелого?» «Да что ты, детка!» — повторил гость своим страшным гнусавым голосом. «Какие еще документы? Зачем они тебе там, за городом?» И двинулся за ней неторопливо и неостановимо, как сама смерть. Оба они пока еще играли в какую-то игру. Страшный человек делал вид, что повезет Женю за город. Женя делала вид, что верит ему» а он, в свою очередь, делал вид, что верит, будто она верит ему, и так до бесконечности. И женя казалось, что пока они еще играют в эту игру, пока делают вид, что между ними и речи нет о смерти, об убийстве, до тех пор все еще не так ужасно, еще не случилось ничего непоправимого. Эта игра может оказаться правдой. Они в конце концов приедут на эту фантастическую дачу. Женя будет сидеть на ковре у камина, шевелить кочергой горящие поленья, потягивать коктейль из высокого дымчатого стакана и со смехом вспоминать этот дикий страх. Нет, ничего такого не будет. Ведь она видела его глаза». Его лицо, эту маску смерти, она прочитала в его глазах свое будущее, монтировкой по затылку, отвратительный хруст проломленного черепа, неровная лесная дорога, тесный багажник. Впрочем, трупу нигде не тесно. А потом глухое и темное лесное озерко. Скорее даже не озерко, а наполненная талой непрозрачной водой воронка от бомбы или снаряда, почти неслышный плеск ледяной воды, круги по ее поверхности и холодный придонный ил, отвратительно податливый и скользкий, вечная могила без памятника и цветов. Еще раз обижав взглядом кухню, Женя увидела баллончика аэрозоля для мытья стекол «Мистер Мускул», продолжая приговаривать – «Сейчас, одну минутку...» Она схватила этот аэрозоль и, резко повернувшись лицом к страшному человеку, направила ему в глаза струю едкой обжигающей жидкости. Он зашатался, отшатнулся от Женя схватился за лицо. Воспользовавшись секундным замешательством, Женя проскочила мимо него, вылетела в коридор. К счастью, дверь не была заперта. Войдя в квартиру, страшный гость только слегка прикрыл ее, и Женя выбежала на лестницу, слыша сзади злобные матюги. Оказавшись на лестничной площадке, девушка на долю секунды замерла в растерянности. «Куда бежать? Вызывать лифт, а потом стоять, дожидаясь его? Невозможно!» Преследователь задержан всего на несколько секунд, и за спиной уже слышен его приближающийся топот. Звонить соседям глупо, никто не откроет, да и если откроют, вряд ли смогут помочь. Что они могут против этого? Смазка смерти вместо лица! Оставалось только бежать по лестнице. Она бросилась было вниз, но оттуда послышались ей навстречу шаги. Может быть, это подымался кто-нибудь из соседей, но Женя все уже казалось страшным, грозящим опасностью. Она повернулась и побежала вверх по лестнице. Не успев пробежать и трех лестничных маршей, Женя услышала, как хлопнула дверь ее квартиры, и топот ног преследователя заполнил лестничный пролет. Женя бежала вверх, боясь думать, что лестница скоро кончится и бежать будет больше некуда, а страшные шаги за спиной раздавались все ближе и ближе. Шестой этаж, седьмой, восьмой, девятый. Девятый этаж был последним, но лестница не кончилась. Еще один марш вел выше, на маленькую узкую площадку с одной единственной незрачной дверью, обитой жестью. Вложив в толчок все свое отчаяние, Женя с разбегу ударила в дверь плечом, предпочитая не думать о том, что будет, если дверь не откроется, и влетела внутрь, едва удержавшись на ногах. Дверь была не заперта. Женя оказалась на чердаке. Просторное помещение, тускло освещенное слабым светом, пробивающимся сквозь пыльные слуховые окна, производило таинственное и гнетущее впечатление. На всем вокруг, и на полу, и на толстых деревянных столбах, перекладинах и стропилах, лежал толстый слой многолетней слежавшейся пыли, облегавшей сухое дерево, как гладкая змеиная кожа. «Идеальное место для убийства!» подумала Женя. «Он меня здесь убьет. Никто несколько месяцев не найдет. И в лес вести не надо». В дальнем конце помещения раздался вдруг странный ракочущий звук. Женя, нервы которые были напряжены до предела, вздрогнула и шарахнулась назад к двери, но, вглядевшись в направлении шума, чуть не расхохоталась. То, что испугало ее, Было всего лишь воркованием голубей, влетевших через разбитое окно и устроившихся на поперечной балке. Из-за двери слышно было, как по лестнице поднимается преследователь. Его тяжелые шаги раздавались все ближе и ближе. Женя оглянулась, думая, куда бы спрятаться. Сделав несколько шагов вглубь помещения, Она поняла, что оставленные ею на толстом слое пыли следы сразу же выдадут направление, в котором она шла. Чтобы избежать этого и буквально замести следы, она ухватилась руками за нависшую над ней балку и подтянулась, порадовавшись тому, что поддерживала хорошую физическую форму, ловко перебираясь по балкам и стропилам, как матрос пареем на парусном корабле, Она добралась до дальнего темного угла чердака. Женя забилась в угол и замерла, стараясь делаться как можно меньше и незаметнее. Бежать было больше некуда. С чердака вел единственный выход и оставалось надеяться, что убийца не сумеет найти ее здесь. Хотя, конечно, надежда на это была довольно слабой. В довершение ко всем прочим удовольствиям, хотя весь чердак был очень сухим, и Жене в первый момент даже трудно было дышать пыльным сухим воздухом, но именно в том углу, где она спряталась, крыша протекала. Капли падали Жене на спину, на полу перед ней собралась уже большая грязная лужа. Немного передвинувшись, чтобы не попадать под холодный дождь, девушка снова замерла. Дверь чердака медленно открылась. На пороге, осторожно оглядываясь, показался ее преследователь. Прикрыв за собой дверь, он негромко, вкрадчивым фальшивым голосом окликнул «Женя! Женечка! Где ты, деточка?» И тут же долго сдерживаемая ярость прорвалась в его голосе «Где ты, сука драная? Думаешь, спряталась от меня?» «Все равно ведь найду!» «Ты меня лучше не зли, кошка помойная!» «Я ведь если разозлюсь, так тебя могу изрезать!» «Знаешь, как мучиться будешь, пока не подохнешь!» «Лучше сразу отзовись!» «Все равно некуда тебе деваться!» Убийца внимательно оглядел чердак, нагнувшись, нашел в пыли Женины следы, проследил их до того места, где они обрывались, Остановившись, он стал оглядываться во все стороны и, кажется, даже принюхиваться, поводя узким костистым носом. «Женечка!» — снова позвал он ее с прежней фальшивой лаской в голосе. «Женечка! Ты что ж в прятки со мной играешь?» «Ну ладно. Давай поиграем!» «Почему не поиграть напоследок?» Он сделал несколько шагов в верном направлении, и Женя сжалась в комок, стараясь слиться с тенью, стать невидимой. Вдруг в противоположной стороне послышался знакомый уже Жене Рокот, убийца, напряженный как пружина, настороженный как хищный зверь, мгновенно бросился на этот звук. При его приближении голуби, сорвавшись с насиженного места, взлетели, громко хлопая крыльями, Убийца, смачно выругавшись, остановился, поняв свою ошибку, и снова стал оглядываться по сторонам, пытаясь понять, куда могла спрятаться беглянка. Женя поняла, что видеть перед собой опытного, неутомимого и упорного охотника, который будет преследовать ее до конца, как матерый волк, почуявший раненую дичь, нечего было надеяться на то, что такой человек отступится... Сойдется со следа, признает свое поражение. Сейчас он вершок за вершком обследует весь чердак, сколько бы времени это ни заняло, и в конце концов найдет ее, а тогда участь ее будет ужасна. Сидеть здесь, в углу, и пассивно дожидаться смерти — это то же, что само идти под нож мясника. Но что она может сделать?» Что она может противопоставить его силе, опыту и упорству профессионального убийцы?» Женя внимательно оглядывалась вокруг, выискивая что-нибудь такое, что можно использовать в борьбе за свою жизнь, что-нибудь хотя бы отдаленно напоминающее оружие. Освещения на чердаке не было. Но только потому, что несколько электрических лампочек разбили или выкрутили предпочитающие потемки малолетние хулиганы. Сама электрическая проводка имела место, и Женя в непосредственной близости от своего убежища заметила кое-как прикрепленный к стене провод. Конечно, он мог быть обесточен, но об этом лучше было не думать. У нее возник план. Безумный, ненадежный, но хоть какой-то план. Это было гораздо лучше, чем ничего. Стараясь не производить никакого шума, Женя осторожно оторвала провод от стены и начала раз за разом перегибать его, чтобы переломилась центральная металлическая жила. Провод был дешевый, с алюминиевой сердцевиной, и поэтому Женины попытки вскоре увенчались успехом. Хороший медный провод сопротивлялся бы гораздо дольше. Женя приготовилась к осуществлению второй части своего плана. Убийца шел по чердаку зигзагами, поводя носом из стороны в сторону, внимательно вглядываясь во все темные углы. Траектория его движения неотвратимо приближалась к затаившейся девушке, на чердаке царила напряженная гнетущая тишина. Даже голуби затихли, как будто они тоже были смертельно испуганы. Еще несколько шагов, еще один зигзаг. Убийца вгляделся в темный угол, и на его лице снова заиграла знакомая женя плотоядная и похотливая улыбка. Он увидел свою жертву, испуганно сжавшуюся в углу, на толстой наклонной балке. — Что, детка? — прогнусавил он своим фальшиво-ласковым тоном. — Что? — Попалась. — Но теперь уж все. Поиграли. — Теперь кончились игры. С этими словами он шагнул к ней. Ноги его оказались в воде. В той грязной луже, которая натекла с протекающей крыши, и в то же мгновение Женя бросила в лужу конец разорванного провода. Треск и шипение электрического разряда на несколько секунд нарушили тишину, ослепительная вспышка озарила помещение. Убийца страшно закричал, забился в судороге. Через несколько секунд все стихло. Короткое замыкание, видимо, выбило в доме предохранители, электрическая дуга погасла, на чердаке снова стало темно и тихо. Убийца лежал на полу в неестественной уродливой позе, не подавая никаких признаков жизни. Его лицо снова стало удивительно похоже на маску смерти, а сам он благодаря своей худобе показался одетым в джинсы и свитер скелетом по недоразумению заброшенном с на чердак жилого дома. Женя осторожно перебралась с одной балки на другую, затем спрыгнула на пол в стороне от омерзительной лужи, хотя она и видела, что электрический разряд погас, но рисковать не хотела. Несколько долгих секунд она стояла, разглядывая человека, который пришел сегодня за ее жизнью, а расстался со своей. Он казался теперь совсем не опасным, безобидным. Трудно было поверить в то, что совсем недавно он был коварным, неутомимым и безжалостным убийцей. Однако нельзя было терять время. Нужно было срочно уходить отсюда». И с этого чердака, и из этого дома, где ее легко могли найти. Второй раз ей так не повезет. Женя выскочила с чердака, плотно закрыла за собой дверь и побежала вниз по лестнице. Пробежав несколько маршей, она подумала о том, что у нее нет ни денег, ни документов. Спасаясь от убийцы, она выскочила из квартиры, ничего с собой не взяв – Нужно было снова зайти в квартиру за самым необходимым. Но ей так страшно было снова войти туда, где она боролась с этим ужасным человеком. «Дуреха!» — Обозвала она сама себя. «Он убит! Он лежит сейчас на чердаке, безобидный, как грудной младенец! Успокойся, все позади! Все кончено!» Хотя в действительности она понимала, что ничего не кончилось, что штабель не дождавшись сообщения от своего киллера, пошлет другого. И, конечно, невозможно себе представить, что ее везение будет бесконечным, что она сможет убить и следующего убийцу. Нужно убежать, скрыться, лично на дно, переждать опасное время. Женя поравнялась с дверью своей квартиры. Ноги сами остановились. Она открыла дверь, которая по-прежнему была только слегка притворена, в квартире все было как раньше, и две сумки с необходимыми вещами стояли на полу в коридоре. Женя прислонилась к притолоке, облегченно перевела дыхание. Только теперь, когда напряжение борьбы и погони было позади, она почувствовала, как смертельно устала. «Отдохнуть! Отдохнуть!» — умоляло ее тело. Но отдых пока был недоступной роскошью. Нужно было срочно убегать. Снова убегать. Женя наклонилась, взяла спортивные сумки и услышала за спиной насмешливый голос. Устала детка. Женя повернулась в ужасе. Ей показалось, что она услышала голос убитого киллера. Но это был не он. За ее спиной, загораживая входную дверь и криво усмехаясь, стоял плотный, короткостриженный мужчина лет сорока и поигрывал длинным шелковым шнурком. — Что, детка, перехитрила Федю? — Стар, стар стал, болезный. Зажился на свете, а был ловок раньше. Ловок и хитер. В жизни бы такую дешевку не упустил. Вот что значит старость. А я сижу, жду в машине. Нет Феди нет. Пришлось подняться самому, поглядеть, как здесь и что». Женя смотрела на нового убийцу с ужасом и обреченностью. Он сделал шаг в ее сторону, поднял руки с натянутым шнурком и тихо сказал «Не бойся, детка». «Это совсем не больно!»